Константин изумленно возрился на Ванду. — С каких это пор ты размышляешь о Стендале? С каких пор ты вообще размышляешь? — С самого рождения, — ответила Ванда, грациозно обмахиваясь книгой. — Ну, если ты столько размышляешь, то зачем приехала сниматься сюда? — вырвалась у Константина. — Ведь Америка воюет с Германией. И у тебя будут неприятности, знаешь ли, когда Германия проиграет войну, когда мы проиграем войну, — благородно поправился он. — А ты, значит, рассчитываешь проиграть ее? — расхохотавшись, спросила Ванда. — Ты думаешь, что Германия проиграет войну, несмотря на твое верное сотрудничество, начиная с 1937 года? «А, кстати, можешь ты мне объяснить, какая муха тебя тогда укусила?» «Я сейчас говорю о тебе. Я волнуюсь за тебя», — сказал Константин. Ванда спокойно взглянула на него. «И напрасно! Какие еще неприятности! Этот мой промах прекрасно объяснят моей безумной страстью к тебе!» «Тогда как тебя интересует только...» «Сан-Северина, не правда ли?» — подхватил Константин беззаботным, как ему казалось, тоном, который, тем не менее, заставил Ванду рассмеяться. Она провела рукой по волосам Константина, пригладила ему усы и брови, веселый по-хозяйски, что ему очень не понравилось. «Ты узнаешь», — сказала она, — «скоро ты узнаешь мотивы моего приезда». В любом случае нельзя доверять ни первому, ни второму. В этом я готова тебе поклясться. А теперь иди снимать, милый, иди. Слышишь? Тебя уже зовут? Наверное, твой юный Люсьен, наконец, выучился сидеть на лошади. — Нет, — мрачно ответил Константин, — не выучился. Его будет дублировать Роману, ассистент по подбору натуры. «Ах, Романо!» — протянула Ванда, и в ее смеющихся глазах мелькнула ирония. Этой негодяйке всегда были известны привязанности Константина. «Ах, этот красавчик Романо! Вообще-то именно ему следовало сыграть Фабрицио», добавила она с улыбкой вслед Константину в ярости покинувшему фургон. Его и в самом деле звали Фабрицио дель Донго, он же Роману, горцевал на своем скакуне посреди лужайки в ярких лучах солнца. Константин издалека увидел, как он приподнялся на стременах, удерживая коня, вставшего на дыбы, и вздрогнул от страсти и восхищения перед этим юным цыганом, приговоренным к смерти, и взлетающим из травы к небу в беззаботном ликующем порыве. Конь дрожал от бешенства. Это был один из тех породистых жеребцов, которых, вероятно, объезжал некогда с помощью берейтеров аристократ Фабрицио Дель Донго. И в то же время одно из тех неукротимых злобных созданий которых несколько лет назад этот нищий, упивающийся опасностью мальчишка, наверное, нахально угонял на венгерских равнинах под громкие вопли хозяев. Но каковы бы ни были, в прошлом и ныне преимущества одного и недостатки другого, оба они, Фабрицио и Романо, были юношами с горячей кровью, но слабым сердцем ибо в конечном счете Фабрицио дель Донго всего лишь огорчался, признавая себе, что никого не любит. Роман уже почти бахвалился этим, и тем не менее, глядя, как он впервые в жизни вышел из тени на яркий свет перед зачарованными зрителями, а, быть может, и перед удивленными доносчиками, глядя, как взмывает к нему, к верхушкам деревьев, к радости жизни этот юный цыган, незнаемый никем, даже им самим, Константин вдруг на какой-то миг вообразил, будто ему показывают сцену из оперы, лирическую, благородную сцену. И ведь это впервые доводилось ему видеть, как человек горцует перед лицом смерти. В Голливуде он часто наблюдал людей, горцующих перед жестокими превратностями общественной жизни, и еще иногда, как гордо горцующих, да, и в Европе за эти несколько последних лет, ему пришлось повстречать немало людей, смело горцующих перед расставленными ловушками, страхами, опасностью доноса, но он впервые видел, как юный, ни в чем невиновный, сияющий красотой человек горцует перед лицом смерти и дразнит ее, сам упиваясь этим. И, быть может, в каком-то смысле Роману выглядел романтичнее Фабрицио Дель Донго, который и рисковал-то всего-навсего однажды поддаться смерти, в которую, в отличие от Роману, не мог верить. «Мотор!» — коротко приказал Константин. Итак, всю вторую половину дня Роману снимали дальним планом в роли Фабрицио Дель Донго. Как и его герой, он падал из седла и терял своего коня при Ватерлоо. Он спасался от полиции на другом коне. Он топтал джилетти. Он горцевал под балконом красавицы Муфы и мчался догонку за Сан-Севериной. Чуть ли не шесть часов к ряду он скакал перед камерой то на одном, то на другом коне, и только к восьми вечера съемка закончилась. Романо направил своего жеребца, ставшего покорнее ягненка, к фургону для лошадей, спешился под строгим взглядом Константина, и глянул на него искосо и виновато и радостно. «Ну и денек!» — вырвалось у него, «ну и денек! Лошадь потрясающая! Захочет и двухметровый барьер возьмет!» Он ослабил подпругу, сорвал пучок травы и умелой рукой обтер ею дымящиеся бока лошади. «Зачем ты вылез?» — зло спросил Константин глупо обращать на себя внимание». «Да я и не собирался», — быстро ответил Роману. «Просто, когда я увидал этого актера, или нет, другого тренера, ну вот, когда я увидал, что он собирается надеть на жеребца вторую узду и цепочку в придачу к Трензелю, я не выдержал, ведь он бы ему весь рот разорвал». «А тебе не кажется, что твой рот поважнее лошадиного?» спросил Константин с благодушием, которого отнюдь не испытывал. Ну, конечно, нет, возразил Роману с хитрой усмешкой. Конечно, нет, бедный мой господин. Конь для цыгана, дело святое, знаешь ли? Или тебе это неизвестно? Ты ведь всего лишь руми. Лошади, святые Марии у моря, дострые до кинжалы, вот в чем истинная душа нашего племени. Роману сорвал с шеи косынку, завязал ее наискось через лоб, прикрыв ею один глаз, потом схватил руку Константина, словно решил прочесть по линиям ладони его судьбу, и затянул странную, дикую цыганскую песню. Константин в замешательстве вырвал руку. Трудно было угадать, какая доля ностальгии примешивалась К шутовству, когда роман упускался в свои цыганские фокусы. Перестань лизать мне руки, цыган несчастный, огрызнулся Константин, пожимая плечами. Я всего только и сделал, что спас тебя от верной смерти благодаря моим знаниям и храбрости. Откровенно говоря, тебе должно быть стыдно за твои выходки, за то, что ты нарочно лезешь на рожон. Даже здесь доносчиков и соглядатые хватает. «Да ладно!» — со смехом прервал его Роману. «Еще неизвестно, что сейчас опаснее — скрываться или лезть на рожон. Не уверен, что первое лучше. Да и вообще, послушай, я же это не нарочно. Я провел отличный день. Не порть мне его!» Не дожидаясь ответа Константина, Роману отошел от него и постучался к Ванде. Она открыла ему такая прелестная в сине-бежево-золотистом свитере, который подчеркивал ее собственные синие-бело-черные краски. «Входите», — сказала она, — «входите, прекрасный юноша, и вы, благородный старец, войдите тоже. Выпьем капельку этого синтетического портвейна, который преподнес мне добрый господин Папеску, Роману». «Заведите патефон и поставьте для меня пластинку «Эдит-Пиаф», от которой я плачу горючими слезами. Входите же, входите!» Константин последовал за роману, удивляясь и радуясь дружескому согласию, связавшему два самых дорогих ему существа, которые глядели друг на друга и робко, и доверчиво, словно каждый из них был приручен другим». Это придавало изысканный привкус их отношениям. Так, по крайней мере, казалось Константину. Роману завел патефон и поставил песню «Пиаф». Ее слова довольно-таки бесхитростные, тем не менее вызывали у Константина холодный озноб. Но Ванда позабыла, что хотела заплакать над ними. — Роману, — говорила она между тем, — Роману, я видела в окно, как ты скачешь на коне. Ты был просто бесподобен. Да чего же ты хорош верхом! Прекрасен, как бог! Ах, если бы ты вправду играл Фабрицо! Всю роль целиком, вместо этого несчастного Люсьена Мореля! Нет, мара, так кажется. Уверяю тебя, мне бы это очень помогло. Ты что, не слышишь меня, Константин? Ты уверен, что не можешь отослать своего француза в родные пенаты? и выкрасить волосы нашего юного друга в черный цвет, или, вернее, восстановить их, ибо перекись в конце концов загубит его чудесную шевелюру. «Ну-ка, дай посмотреть!» Обратилась она к Роману, который, опустившись перед ней на одно колено, словно перед королевой, подставил ей свои белокурые волосы. Волосы, в который раз, два дня назад, высветленные рукой Константина. «Вот — Вот ужасно, воскликнула Ванда. — Да ведь они станут ломкими, тонкими, сухими. Ты их испортишь в конец? Нет, это просто недопустимо. И она бросила на Константина исполненный упрека взгляд, который поверг его в смятение и заставил отвести глаза. — Ладно, ладно, — проворчал он. — А скоро ли мы будем ужинать? Я голоден, как волк. Ты всегда голоден, как волк, стоит в чем нибудь упрекнуть тебя, с улыбкой заметила Ванда. А что ты хочешь от меня услышать? забормотал Константин. Ну что? Третий Рейх предпочитает блондинов? Причем тут я? Да, правда, я об этом слышала. Но тогда отчего немцы выбрали себе в вожди брюнета-недоростка? Это ты мне можешь объяснить? Нет? Ну, конечно, — заключила Ванда. — Что ж, пошли ужинать. Бедняжка Бубу, наверное, вся уже истосковалась без нас в своей скромной хижине. Дом, унаследованный Бубу Браганс от первого мужа, представлял собою огромную ферму средиземноморского типа, выстроенную из охряно-желтого песчаника в форме буквы «М». В центре двора переименованного в патио, красовался бассейн со слишком голубой водой и серыми холщовыми американскими шезлонгами. Зато в доме громоздились друг на друга китайские ширмы, чиппендейлевские комоды, Сельские льдовики шестнадцатые и только какая-нибудь соломенная шляпа или плетеное кресло среди этой свалки напоминали гостям о кипарисах, виноградниках, южных пейзажах и лете, словом, обо всем, что окружало этот дом. Сегодня вечером на ужин должны были подать цыпленка. Благодаря Роману, который наполовину для развлечения, наполовину от голода, демонстрировал свои таланты цыгана и мошенника, регулярно обчищая соседние птичники. Ибо все величественные манеры Константина, все угодливо липучие подходцы по песку оказались бессильны. Невозможно было вырвать хоть крошку еды у жадных недоверчивых крестьян. В результате Романо крал и грабил по ночам, бросая вызов древним самопалам фермеров и клыкам их собак, и принося то яйца, то, правда, значительно реже, птицу, как правило, изловленную после долгого и трудного преследования в темноте. Но вот что странно, куры и прочие пернатые неизменно попадали на стол одноногими, И Романо, отлично помнивший, с какой скоростью они улепетывали от него, страшно удивлялся этому факту и даже поделился своим недоумением с другими. Спустя несколько дней Бубу Браганс вскричала в ответ на изумленные взгляды присутствующих. «Я знаю, знаю, друзья мои, что одной ножки не хватает!» «Но если бы я вам сказала, для кого мы отрезаем ее на кухне, вы бы одобрили меня и даже зааплодировали бы», заключила она, тут же завладев второй куриной конечностью. Надо сказать, что тут Бубу немного перехватила по части цинизма, ибо если сказанное ею подразумевало, что она кормит какого-нибудь больного ребенка, умирающего старика или беременную женщину, То через несколько дней Константин узнал правду, обнаружив, что Бубу на кухне собственноручно отхватила ножку у курицы и принялась пожирать ее, торопясь поспеть затем к общему столу. Константин немало повеселился, но никому не рассказал о своем открытии. «Прибережем-ка его на будущее», — думал он. «Вот отличный повод для шантажа» незаменимое средство держать в руках Бубу Браганс. А, впрочем, за это-то он ее и любил, за бесстыдный, свирепый цинизм. Кроме того, оккупация, как он хорошо понимал, ей очень и очень нравилась. Огромное состояние Бубу в течение многих лет вынуждало быть ее расточительной, даже купаться в роскоши а нынешние продуктовые талоны и прочие лишения обязывали ее или скорее позволяли ей проявлять скупость глубоко заложенную в ее натуре однако несмотря на это бубу всегда отличалась естественным и приятным гостеприимством съемочную группу распихали на жительство по маленьким окрестным гостиничкам в доме бубу остановились четверо главных актеров Режиссер Константин, ассистент по подбору натуры Роману и, конечно, продюсер Уфа Папеску. Вместе с Бубу Браганс их было восемь человек, и на ужин едва хватало двух кур. Поэтому легко понять огорчение постояльцев Бубу, в особенности Роману. Но гулявшего волчий аппетит после своих верховых экзерсисов, когда взором их предстал новый гость, Иначе говоря, новый едок. Вдобавок, офицер вермахта, некий капитан фон Киршен, который, завидев входящих, запыленных и замученных, с молодецким видом вскочил на ноги, тогда как Бубу Браганс сияющим взором вспорхнула и полетела им навстречу, размахивая коротенькими ручками, точно сигнальными флажками. «Вы только угадайте, кого нам Бог послал!» Или вернее, кто приехал к нам из Драгиньяна. «Угадайте, кто будет с нами ужинать? Ни за что не угадаете. Это капитан фон Киршен. Трудновато было бы угадать, заметил Константин, если принять во внимание, что мы не знакомы. Ну вот, теперь и познакомились, воскликнула Бубу, ничуть не растерявшись. Капитан фон Киршен был так любезен, что пришел поужинать вместе с нами. Не правда ли, капитан? Каковой капитан, не имея возможности возразить, склонил голову и щелкнул каблуками, хотя, слава богу, не воздел руку к небу и не заорал «Хайль Гитлер», что уже было не так-то плохо, подумал Константин, несмотря на раздражение и усталость. Каждый из присутствующих, усевший за стол, повел себя на свой лад. Роману уткнулся в тарелку. Константин стал рассеян. Бубу Браганс возбудилась до крайности, а Ванда, как всегда, принялась соблазнять гости. Именно ему достался самый нежный взгляд, самое ласковое прикосновение руки. И все то неотразимое очарование, которое исходило от нее, приводя в восторг миллионы зрителей плюс несколько избранных. И офицер сдался без боя. Он рассыпался в остротах и комплиментах. Он пыжился и красовался вовсю. А после ужина на балконе, где Ванда рассеянно попеняла ему на то, что он так скоро покидает их, признался, что весь следующий день проведет поблизости на железной дороге и будет думать только о ней. — И вы даже не зайдете поздороваться с нами? — небрежно проронила Ванда. Она полулежала в шезлонге, откинувшись назад, и на пестром фоне тюльпанов и гладиолусов, обрамляющих окно, ее лицо светилось точно нежная белая орхидея. — Увы, не могу же я спрыгнуть с поезда простонал капитан, «нас отправляют на юг, но, клянусь, я буду думать о вас, когда проеду мимо ровно в полночь». И он вновь пустился в бесконечные бредовые разглагольствования по поводу Гейна, Бетховена и Райнера Марии Рильки пока Константин зевал за компанию со всеми присутствующими, а Бубу Браганс размышляла над тем, не слишком ли опасна ей Ванда, как конкурентка по части обольщения мужчин. Роману лихорадочно высчитывал, сколько часов остается ему до завтрашней полуночи. «Я не имел права сообщать вам эту информацию, дорогая Ванда Блессен» продолжал офицер с упорством бестактного собеседника, глубоко убежденного в том, что достаточно повторить бестактность, дабы исправить ее. «Я не должен был, но посудите сами, кому же и довериться в этой стране, если не вам, мадам Блесен, или нет, Ванда, если позволите, и не вам, Константин фон Мэг, человеку, отвергнувшему свое американское прошлое, чтобы прийти на помощь нашей стране. И не вам, мадам Браганс. Вы принимаете нас и здесь, и в Париже не как врагов, но как верных союзников. «Ну вот что, дети мои!» — воскликнула Бубу, внезапно почуяв, что разговор принимает опасный оборот. «По-моему, пора, баньки. «Я хочу, чтобы вы завтра утречком были такими прекрасными, как хотелось Стендалю». «Ах, Стендаль, я думаю, никто не любит его больше меня. Ну, может быть, только Андрея жит, да и то я не уверена. А ну-ка, быстро все в кроватке. Доброй ночи, доброй ночи!» И гости скрылись в многочисленных коридорах, ведущих из огромного салона в спальне. Каждый из них вынашивал свой план действий, но при этом не забыл учтиво распрощаться с другими.